Странно, однако, Ольга Васильевна потянулась квази с пирожными и остро сверкнул, поймав луч света от лампы, бриллиант на ее руке. Подарок Андрея на 75-летие. «Почему за все это время? Я ни разу не почувствовала всего этого на себе». «Конечно, Дина у меня бывает совсем редко, только когда вы собираетесь у меня по праздникам». Но я ничего такого не заметила. Здесь, в этом доме, она ведет себя как обычно. Мамуля, ей не нужно тобой манипулировать, сказала Аля и тут же осеклась. Господи, ну что у нее за язык? Разве можно говорить такие вещи пожилым людям? Ну да, естественно. Ольга Васильевна улыбнулась как ни в чем не бывало, словно слова дочери ее вовсе не покоробили. Я ведь старая, и в будущем ей не пригожусь, даже в самом ближайшем. В любой момент могу умереть. Да и что от меня толку? Денег у меня нет, и проблемы решать я уже не могу. Возможности не те, в отличие от вас с Андрюшей. Складно у тебя получилось. Но только непонятно, правильно ли. И что ты намерена с этим делать? «Я не знаю», — растерянно призналась Аля. «Я хотела с тобой посоветоваться. Надо ли говорить об этом Андрюше? Как ты считаешь?» «Обязательно», — строго произнесла мать. «Не будем отступать от наших семейных принципов. Никаких тайн. Все должно быть открыто». Жизнь и без того достаточно сложна, не нужно разводить питательную среду для лишних проблем. Что еще? Еще я подумала, что, может быть, надо показать Дину психиатру или психологу? Может быть, задумчиво протянула Ольга Васильевна только надо тщательно продумать, как это сделать, чтобы ее не напугать. «Вот именно», — подхватила Аля, — «если она что-то заподозрит, то подумает, что мы пытаемся запереть ее в психушку, и, значит, все ее опасения верны, мы ее не любим, она нам чужая. И один бог знает, к чему такие мысли могут привести. Мам, а может, она все-таки не сумасшедшая?» а просто очень хорошая актриса. Конечно, она меня напугала до жути. Я не знаю, можно ли так сыграть, но вдруг можно. — Послушай, — оживилась мать, — а что, если она и вправду талантливая актриса, а? Можно как бы невзначай показать ее знающим специалистам. Такую встречу легко можно устроить даже здесь, у меня. Один институт она бросила — Ей там неинтересно, но если кто-то признает, что у нее есть талант или хотя бы способности, даст какие-то советы, подготовит к поступлению в театральный или в тогда Динка выбросит всю мистическую дурь из головы. Она ей не будет больше нужна, ведь в нашем менталитете актриса, существуя и без всякой мистики, выдающаяся, необыкновенная, Тогда и патологии и поведения не будет. Аля тоже воодушевилась было предложением матери, но тут же сникла. «Мамуль, ну какая из Динки актриса!»